Глава двадцать четвертая. В поле моего зрения возник человек. Это был коридорный албанец. Он сунул конверт под дверь, не догадываясь, что за ним следят. Я подождал, когда он уйдет, и лишь после этого опустил пистолет и взял конверт. Бен настороженно наблюдал за мной. Сердце бешено колотилось, мысли метались, всплеск надежды сменился какой-то заторможенностью. Я открыл конверт, и вытащил из него листок бумаги. Прочитав написанное, ощутил, как спало внутреннее напряжение, и удивленно покачал головой. «Что там?» — спросил Бен. «Какой же я дурак! Никакого сообщения, перехваченного эшелоном, не будет. У Мали не нужно идти к телефонной будке. Человек, которого мы ищем, уже здесь. В Бодруме!» — Откуда вы знаете? — я кивнул на письмо. Кумали собирается заехать за мной в одиннадцать утра. Приглашает на пикник вместе со своим мнимым сыном. — Тогда вы ошибаетесь. Что может случиться, если мальчик будет с ней? Я рассмеялся. Она не возьмет его. Придумает какую-нибудь отговорку. Ну, сами подумайте, с какой стати ей вдруг приглашать меня на пикник. Кумали меня терпеть не может. «Нет, Бен, ее брат здесь, и завтра я встречусь с ним». Моя уверенность убедила Брэдли, его сомнения рассеялись. По выражению лица Бена я увидел, его ужасает роль, которую ему теперь предстоит сыграть. Да и я, честно говоря, тоже не испытывал особой радости преддверии того, что должен был сделать. Я отпер ему дверь и велел. — Срочно звоните Шептуну. — Просто скажите, дружище, мы живы.